Глава 17. Сражение в пещере Лунных мясников. Не помню уже сколько времени мы карабкались вверх, пока не достигли решётки. Может быть, мы поднялись на несколько футов, но тогда мне казалось, что мы проползли, протискивались, проскакали и вскарабкались по крайней мере почти на целую милю вертикально вверх. Когда я вспоминаю об этом, что в моих ушах раздаётся позвякивание золотых цепей они звенели при каждом нашем движении я содрал кожу на пальцах и на коленях и оцарапал щёку скоро мы стали карабкаться более медленно и осторожно шум преследовавших нас теленитов заглох вероятно они не полезли по нашим следам в расщелину хотя и заметили сорванные нами грибы местами щель Так суживалось, что мы с трудом протискивались вверх. Иногда она, напротив, расширялась, образуя широкие пустоты, утыканные колючими кристаллами или обросшие светящимися грибами. Проход то извивался, то спускался вниз почти горизонтально. Часто журчала и копала вода. Раз или два от нас что-то шмыгнуло в сторону. Возможно, что это были ядовитые присмыкающиеся, но они не причинили нам вреда, А мы так торопились, что нам было не до них. Наконец, далеко вверху забрезжил знакомый нам синеватый свет, и мы увидели, что он просачивается через решётку, преградившую нам путь. Пошептавшись, мы с удвоенной осторожностью полезли вверх. Когда мы добрались до решётки, я прижался лицом к её прутьям и стал разглядывать пещеру. Она была обширной и освещалась, без сомнения, ручейком того же синего света. который струился от виденной нами машины. Вблизи моего лица между прутьями решетки капала вода. Я хотел разглядеть дно пещеры, но решетка находилась в углублении, края которого мешали мне видеть. Затем мы обратили внимание на шум, и я заметил неясные тени, скользившие по тускло освещенному своду высоко вверху. Несомненно, в пещере находились селениты. Может быть, даже их было много. Мы слышали их голоса и какие-то слабые звуки, которые я принял за их шаги. Кроме того, до нас доносились мерные удары ножа или топора по чему-то мягкому. Потом раздался звон, вроде лязга цепей, свист и грохот, точно от платформы, и снова удары ножа. Тени показывали, что селениты двигались быстро и ритмически, в такт с этим мерным стуком и останавливались, когда он прекращался. Мы наклонились друг к другу и начали перешёптываться. Они работают, прошептал я. Они чем-то заняты. Да. Они не ищут нас и не собираются нас ловить. Может быть, они о нас и не слыхали. За нами гонятся другие, там, внизу. А что если мы вдруг покажемся? Мы переглянулись. Новый и удобный случай вступить с ними в переговоры, заметил Кейвер. "Ну нет", ответил я, "только не сейчас". Мы молчали, занятые своими мыслями. Снова послышался стук, и тени задвигались. Я стал внимательно осматривать решётку. "Она не прочная", сказал я. "Можно согнуть две полосы и пролезть между ними". Мы посовещались несколько минут, Затем я ухватился обеими руками за прут, ногами упёрся в скалу и потянул прут. Он погнулся так быстро, что я чуть не упал вниз. Забравшись выше, я согнул другой прут. Затем вынул из кармана светящийся грип и бросил его вниз, в расщелину. "Будьте осторожны и не торопитесь", шипнул мне Кейвар, когда я пролезал через решётку. Передо мной промелькнули работающие над чем-то фигуры. Я нагнулся так, Что край впадины, в которой находилась решётка, скрывал меня от них. Лёжа, я подал знак Кейвэру последовать моему примеру. Мы залегли рядом и стали наблюдать за тем, что делалось в пещере. Пещера была гораздо больше, чем нам сначала показалось. Мы смотрели из самой низкой её части. Пещера расширялась в даль, но нависшие своды скрывали от нас отдалённую её часть. Вдоль пещеры тянулись, исчезая вдалеке, какие-то огромные бледные трубы, над которыми возились селениты. Сначала мне показалось, что это большие белые цилиндры. Затем я заметил головы без глаз и кожи, похожие на бараньи головы в мясной лавке. И разглядел, что это туши лунных чудовищ, которых селениты разделывали, как команда китобойного судна от швартованного кита. Селениты резали мясо полосами, и на некоторых тушах виднелись обнажённые рёбра. Удары топориков селенитов и производили этот звук: чит-чит. В стороне был протянут канат проволода, обвешанный кусками свежего мяса. Это бесконечное лее туш, предназначенных для продовольствия, свидетельствовало о густоте населения лунного мира и подтверждало наши первые впечатления от огромной шахты. Сначала мне показалось, что селениты стоят на досках, положенных на козлы, но потом я увидел, что и настилы, и подпорки, и топорики были такого же свинцового цвета, как и мои кандалы, пока я не разглядел их при белом свете. Кстати сказать, я не помню, чтобы мне случалось видеть какие-нибудь деревянные вещи на Луне. Двери, столы и вся обстановка вроде нашей земной мебели была сделана из металла и, кажется, по большей части из чистого золота, которое из всех металлов, конечно, заслуживает предпочтения при прочих равных условиях по лёгкости обработки, по ковкости и по прочности. Но одни пещеры, кое где валялись толстые ломы, очевидно для переворачивания мясных туш, длинной примерно в 6 футов и с рукояткой, очень подходящие для нас оружия. Пещера освещалась тремя ручьями синего цвета, Мы долго лежали и молча наблюдали. "Ну что?" спросил наконец Кейвор. Я сполз ниже и обернулся к нему. Меня осенила блестящая мысль. "Если только они не спускают этих туш с помощью кранов", сказал я. "То мы, очевидно, находимся недалеко от поверхности". "Почему?" "Потому что лунные чудовища не могут прыгать и у них нет крыльев". Кейвер выглянул из впадины, где мы лежали. Меня удивляет только начал он. Впрочем, мы и не уходили далеко от поверхности. Я дёрнул его за рукав, чтобы он замолчал. Я услыхал шум из расщелины под нами. Мы притаились и начали прислушиваться. Скоро у меня не осталось никакого сомнения, что кто-то тихо лезет вверх по расщелине. Не торопясь, Безшумно я взял в руку обрывок цепи и ждал появления врага. Смотрите затем и молодцы места парами, сказал я. Они заняты своим делом, ответил Кейвор. Я выбрал место для удара в отверстии решётки. Скоро я услышал тихое щебетание поднимавшихся целинитов, шорох их рук, цеплявшихся за камни и падение щебня. В темноте за решёткой что-то двигалось. Что-то блеснуло и направилось на меня. Я вскочил и отбил удар. Это было острое копье. Я понял потом, что длинное копье не попало в цель только благодаря недостатку места. Копье высунулось из решётки с змеиным жалом и, промахнувшись, скрылось, потом снова вытянулось. Я ухватил и вырвал копье, но в меня направилось другое. Я вскрикнул от радости, когда почувствовал Что селенит, державший и не выпускавший копья, не выдержал. Тогда я стал наносить добытым трофеям удары сквозь решётку среди писка, раздававшегося в темноте. Кейвар тоже вырвал копье и прыгал, размахивая им, но не попадая в цель. Кланк, кланк зазвенела решётку, и по воздуху про свистел топор, ударившийся о скалу вблизи нас и напомнивший мне о мясниках над мясными тушами в пещере. Я обернулся и увидел, что они, выстроившись, приближаются к нам, размахивая своими топорами. Это были толстые, приземистые коротконожки с длинными руками, мало похожие на тех селенитов, которых мы видели раньше. Если они и не слышали о нас, то очень быстро поняли, в чём дело. Я, держа копье, смотрел на них. "Охраняйте Кейвор решётку", крикнул я и с рёвом, чтобы устрашить их, ринулся навстречу. Двое из мясников метнули свои топоры, но промахнулись, а остальные мгновенно обратились в бегство. Затем и эти двое побежали вверх по пещере, прижав к туловищу руки и наклонив головы. Я никогда не видел, чтобы люди так убегали. Захваченное мною копье оказалось плохим оружием тонким и хрупким, слишком длинным, годным только для метания. Я преследовал селенитов до первой туши, потом остановился и поднял один из брошенных ломов. Он оказался весистым, хорошим оружием для разгрома селенитов. Я бросил копье и поднял второй лом для другой руки. Погрозив ломами кучки селенитов, которые остановились вдали в пещере, я обернулся к Кейвру. Он прыгал около решётки, грозно размахивая обломком копья. Всё обстояло благополучно. Кейвр отражал нападение селенитов внизу. Но что делать дальше? Мы загнаны в тупик. Но мясники наверху, очевидно, захвачены в расплох. Они, наверное, перепугались, и у них, кроме топориков, нет никакого оружия. Их коренастые фигуры, они были ниже ростом и толще, чем селениты-пастухи, были рассеяны среди пещеры. Это свидетельствовало об их нерешительности. Я их напугал своей бешеной яростью, но зато их было очень много. Селениты же внизу, несомненно, вооружены длинными копьями. Возможно, что они подготовили нам и другие сюрпризы. Черт возьми. Если мы ударим на мясников, то селениты с копьями останутся у нас в тылу. Если же не атаковать, то их соберется еще больше. Кто знает, какие орудия разрушения, пушки, бомбы, минометы... Может выслать для нашего истребления этот неведомый мир, находящийся у нас под ногами. Этот обширный мир, до глубин которого мы ещё не добрались. Нам ничего более не оставалось, как самим наступать на противника. Тем более, что скоро показались новые полчища селенитов, сбегавших вниз по пещере, по направлению к нам. Бэдфорд крикнул Кейвер и отскочил от решётки. "Назад!" закричал я ему. "Что вы делаете? Они втащили какую-то пушку!" Между копий показалась голова и плечи селенита, нёсшего какой-то сложный аппарат. Кейвор не годился для такого боя. Несколько секунд я колебался, потом ринулся вперёд, размахивая своими ламами, стараясь рёвом испугать селенита, который целился в кость, прижав аппарат к животу. Свист Это оказалось не пушка, что-то вроде самострела. Выпущенный заряд попал прямо в меня среди прыжка. Я не упал, а только опустился несколько раньше, чем следовало, и по ощущению в плече заключил, что заряд только слегка контузил меня. Я отбил древко и заметил, что стрела вонзилась чуть не в половину в мое плечо. Подскочив, я ударил селенито ломом. Он рухнул, и голова его раскололась, как яйцо. Я бросил лом, выдернул стрелу из плеча и начал размахивать ломом в темноте. При каждом ударе под решёткой раздавался жалобный писк и визг. Я метнул туда стрелу, схватил лом и кинулся на толпу в пещере. Бетфорд умолял Кейвор, когда я пролетел мимо него. Бетфорд. Я слышал позади себя его шаги. Шаг, прыжок, толчок, снова прыжок. Каждый прыжок, казалось, длился вечность. С каждым прыжком пещера расширялась, и число селенитов увеличивалось. Сначала они бегали как муравьи в разоренном муравейнике. Некоторые размахивали топориками, но большинство спасалось бегством вперёд или в сторону по аллее туш. Скоро показались селениты, вооружённые копьями. Я видел целую кучу рук и ног. В пещере становилось темней. Что-то про свистело над моей головой. Опять. Подпрыгнув, я увидал, что копье вонзилось в одну из туш в лево от меня. Когда я опустился, то другое копье ударилось в грунт передо мной, и я услышал отдалённый треск целой ливень копий. Не думаю, чтобы я тогда отчётливо соображал, но помнится, в моём мозгу промелькнула стереотипная фраза: "Огневая завеса". под прикрытием. Я встал между двумя тушами, тяжело дыша и чувствуя себя убийцей. Я искал Кейвера. В одно мгновение мне казалось, что он погиб. Но вскоре он показался из темноты между тушами и каменной стеной пещеры. Я увидел его маленькое лицо, тусклое, синее, вспотевшее, выражавшее сильное волнение. Он что-то сказал, но я не расслышал и решил Что нам лучше всего, пробираться от туши к туше, вверх по пещере, пока не пробьёмся наружу? Пробиться наружу. Другого выхода нет. "За мной", сказал я и пошёл вперёд. "Бетфорд!" кричал кэйвер, но тщетно. Я его не слушал. Я обдумывал план спасения, поднимаясь по узкому проходу между тушами и стеной. Пещера закруглялась, и целиниты не могли стрелять вдоле. Хотя в узком пространстве мы и не могли делать прыжков. Однако благодаря нашей земной силе мы продвигались быстрее селенитов. Я решил, что скоро мы опять вступим с ними в бой. Когда мы ворвемся в их ряды, то они окажутся для нас не более опасными, чем черные тараканы. Однако сначала надо выдержать их обстрел. Я обдумывал стратегический план и на бегу скинул фланелевый жакет. «Бэтфорд!» задыхался сзади Кейвор. Я обернулся и спросил, что ему надо. Он показывал вверх, через туши, белый свет, сказал он. Опять белый свет. Я взглянул вверх, действительно, вдалеке брезжили белые призрачные сумерки. Силы мои сразу удесятерились. Не отставайте, крикнул я Кейвору. Длинный Плоский селенид высунулся из мрака, но тотчас же скрылся списком. Я остановился и подал знак Кейвару, чтобы и он не двигался. Затем повесил свой жакет на лом, спрятался за ближайшую тушу, положил жакет с ломом и высунулся на секунду. «З-з-зик!» — просвистела стрела. Мы находились на очень близком расстоянии от селенидов, толстых, длинных и коротких, толпившихся кучи около батареи своих орудий, направленных в пещеру. 3 или 4 стрелы последовали за первой, затем обстрел прекратился. Я высунул голову и оказался на волосок от гибели. Просвистело целая дюжина стрел, раздались крики и чириканье селенитов, свидетельствовавшие об их возбуждении. Я поднял с полу жакет и лом. "Теперь пора", воскликнул я и выставил свой жакет. Зззз В одно мгновение он был продырявлен тучей стрел, прилетевших через тушу над нашими головами. Я схватил лом, сбросил жилет, он так остался на луне, и ринулся в атаку. С минуту длилась бойня. Я расшверепел и не давал пощады. Селениты же, вероятно, перепугались и плохо защищались. У меня, как говорится, кровь бросилась в голову. Помню, что я пробивался между этими насекомообразными существами, как через высокую траву, кося и направо и налево. Раз, два. Брызгала какая-то жидкость, под ногами что-то хрустело и пищало, рассыпаясь на куски. Толпа расступалась и снова смыкалась, как вода. Они сражались в беспорядке. Копья свистели вокруг меня. Меня поранили в ухо, в руку и в щёку, но я заметил это потом, когда почувствовал на щеке запёкшуюся кровь. Что делал Кейвер, я не знаю. Мне казалось, что этот бой длится целый век и никогда не кончится. И вдруг конец. Остатки селенитов обратились в бегство. Я почти не пострадал. Погожал вперёд, крикнул и оглянулся. Я был изумлён. Я летел через них громадными искочками. Селениты остались позади или разбегались в разные стороны. Неожиданный конец боя, в который я бросился чертя голову, обрадовал меня. Мне казалось, что я победил не потому, что селениты оказались такими хрупкими, а потому, что я оказался таким сильным, и я самодовольно расхохотался. Ах, эта удивительная луна. Посмотрев на искрошенные, корчащиеся тела, разбросанные по пещере, я поспешил к Кейвору.